Глава 9. К утру ветер стих, небо прояснилось, а море, хотя и неспокойное, поумерило пыл. В десять часов, когда Нэнси присоединилась к Мэддону на прогулочной палубе, Кэтрин с ней не было. «Привет!» — воскликнула она. «Где вторая спутница?» «Спутница еще спит», — весело ответила Нэнси. «Главная боль». Он посмотрел на нее с некоторым удивлением. Я слышал, как она на днях сказала, что у нее никогда не валяла голова на борту. «Возможно, она при этом не постучала по дереву», — сказала Нэнси с легким смешком. «Не делай круглые глаза, дорогой, зато твоя возлюбленная прекрасно себя чувствует». Он улыбнулся, глядя на нее. «Тогда почему ты -то не пришла на утреннюю гимнастику?» Нэнси скорчила гримасу. Она была в приподнятом настроении, полна задора, чем сильно отличалась от себя вчерашней, когда вечером серьезным видом просил ее не беспокоить. Все объяснилось ее реактивным темпераментом и прекрасным самочувствием, вызванным свежестью этого утра. Она радостно ответила, «Не наезжай на меня, дорогой, пока мы не поженимся. А теперь помолчи и дай мне сигарету». «Ты не будешь курить мои?» — поднял он бровь, глядя на нее. «Я так и думал, придется найти тебе другие». Они поднялись на лифте в главный зал, где он заказал большую пачку ее любимых сигарет. Глядя на Нэнси, он подумал, что никогда не видел ее более прекрасной. Стройная, по мальчишски дерзкая, в пальто из верблюжьей шерсти, плотно облегающем фигуру, она выглядела так, что у него перехватило дыхание. Ее мягкие кудри были зачесаны назад, губы умело подкрашены. «Ты действительно любишь меня, Нэнси?» — тихо спросил он. Она отложила в сторону сигарету. Неожиданно на нее нахлынула волна глубокого чувства. Всю ее легкомысленность как ветром сдула. Она замерла, внезапно осознав, как сильно она привязана к рису, как много он для нее значит. Строго взглянув на него из-под опущенных ресниц, она просто ответила. «Всем сердцем». Последовала пауза. Его лицо просияло. Он быстро схватил ее за руку. На секунду их пальцы переплелись — Затем с легким смущенным смешком она отстранилась, пытаясь вернуть самообладание. «Помни, что мы посредине Атлантики», беззаботно заявила она и взяла его под руку. Они постояли минуту, изучая доску объявлений. Затем, когда они повернулись, чтобы подняться по лестнице, взгляд Медона упал на витрину цветочного магазина, и в голову ему пришла внезапная мысль. «Кстати», словно спохватился он, Мы должны послать цветы Кэтрин, это ее взбодрит». Отличная идея, согласилась Нэнси. Пошли к гвоздике. Кэтрин их обожает. И посмотри, дорогой, какая прелесть эти лиловые орхидеи. Разве они не великолепны? Я сама от них без ума. Он бросил на нее быстрый взгляд, затем рассмеялся и зайдя в магазин, и заказал гвоздики для Кэтрин. Орхидеи Нэнси взяла сама. На лет Кэтрин не явилась. прошло часа два, прежде чем они наткнулись на нее в укромном уголке на верхней палубе. Она, казалось, уютно устроилась в шезлонге под пледом и выглядела совершенно спокойной. Рядом с ней стоял поднос с остатками обеда, так что она, по крайней мере, хоть что-то съела. — Привет, дорогая, — пропела Нэнси. — Как твоя голова? — Намного лучше, — невозмутимо улыбнулась им Кэтрин со своего ложа. Она повернулась к Нэнси. Я думала, вы играете в настольный теннис. Да, мы как раз собираемся. Это соперничество такая скука. Но ты же знаешь, как заводится Крис. Мы тут беспокоились о вас, Кэтрин. Поколебавшись, включился в разговор Мэдден. С вами действительно все в порядке? Абсолютно. Но в последнее время я слишком переупражнялась. Я сбавлю обороты до конца пути как бы все еще неудовлетворенный ее ответом, он сказал. «Так странно было не видеть вас сегодня за столом, а утром в спортзале. Мне вас очень не хватало. Я сожалею об этом». Он вперил в нее взгляд, как будто испытывал неловкое замешательство из-за того, что она так спокойна и безучастна. Нэнси тихонько напевая, направилась в сторону теннисных столов, а он остался, словно не желая покидать это место. «Вам перегали наши гвоздики?» «Ну да, Крис», — она помолчала. «Но не могли бы вы больше этого не делать, пожалуйста. Правда, лучше не надо». Это, похоже, еще больше его задечало. Еще немного поколебавшись, он спросил, как будто его синела внезапная догадка. «Я случайно не допустил ничего такого, что могло бы вас рассердить». Она мельком глянула на него. «Не кажется ли вам, что сегодня мы придаем слишком большое значение пустякам?» С любезностью в голосе пробормотала она. «Разумеется, вы не допустили ничего такого, что могло бы меня рассердить. Я просто чувствую, что хотела бы побыть одна». Он покраснел. На секунду в его глазах отразилась боль. Затем он справился с собой. «Простите, Кэтрин», — тихо сказал он. «Я совсем забыл, что у вас болит голова». Прошу прощения за свою навязчивость. Он повернулся и пошел вслед за Нэнси. Кэтрин откинулась на спинку шезлонга, положив книгу на колени, как будто просто созерцая море и небо. Кто бы знал, какую боль она принесла. Какой тяжкий и невыносимый груз лежал у нее на сердце, как если бы она умышленно, повинуясь внутреннему импульсу, вонзила нож себе в грудь. И было холодно. Все, что у нее оставалось, — это крошечный свечной огонек утешения, что в течение долгих часов бессонной ночи она все же пришла к правильному решению. Любой ценой она будет отстаивать свою личную целостность, и она скорее умрет, чем бросит тень на счастье Нэнси. Следующие два дня пролетели незаметно, будто подстегнутые быстрым приближением судна к Нью-Йорку. Приз был особенно благоприятным, и к утру пятницы все рассчитывали увидеть плавучий маяк, Нантакет. В предвестии конца путешествия ужила, и пассажирское общество, от которого Кэтрин держалась на дружелюбном расстоянии, что было оправдано объявленной ее потребностью в отдыхе. На некоторых вечеринках ей все же приходилось присутствовать, но в целом удавалось самоустраниться. Не раз она ловила на себе скрытый озадаченный взгляд Мэддена, но до вечера танцев после торжественного ужина Она была избавлена от необходимости оставаться с ним наедине. Эти танцы, как неизбежное событие с шампанским, серпантином, бумажными шляпами и всеми шумными эффектами карнавала, представлялись Кэтрин величайшим испытанием на прочность, проверкой, которую она никак не могла избежать. Поначалу все было довольно просто, потому что во время ужина она разговаривала главным образом с капитаном и леди Блендуэлл, изображая крайний интерес к банальностям на морскую тему одного и эгоистичной болтовни другой. Но когда заиграл оркестр, а зал с колоннами залили разноцветные огни и начались танцы, ее нервное напряжение достигло предела. Единственное, на что она была способна при виде такого веселья, это сидеть и улыбаться с безмятежным видом. Она ужасно боялась каким-то образом выдать себя, из-за чего утратила самообладание, что и привело к ошибке. Старый капитан пригласил ее на танец, и, несмотрительно решив, что это лучше, чем сидеть, как истукан, она согласилась. Легким шагом капитан любезно поводил Кэтрин по площадке и отвел ее обратно. В этот момент она почувствовала на себе взгляд Мэддена. До этого он танцевал с Нэнси, но теперь встал и пригласил ее на следующий танец. В течение секунды, показавшейся Кэтрин вечностью, Она не могла оторвать глаз от стола, тогда как ее сердце учащенно стучало. «Я не очень-то умею», — сказала она, наконец. О, это не так», — ответил он. «Я только что видел, как вы танцуете». Нэнси перегнулась через стол, зажав сигарету в пальцах с ярко-алыми на маникюренными ногтями. На ней было черное платье, подчеркивавшее светлый блеск ее волос и серебристый цвет туфель на высоких каблуках. Она выглядела более совершенной, чем когда-либо — Удивительно молодой. Давай, Кэтрин, потерпи его ради меня. Самодовольно улыбнулась она. Спасения не было. Кэтрин встала и вместе с Мэдденом вышла на танцевальную площадку. Он обнял ее левой рукой за талию и повел в танцы. Он держал ее легко, и хотя у него явно не было большого опыта, не спевался с музыкального ритма. Почему вы не хотели танцевать со мной? спросила он наконец. Его тихий голос прозвучал очень естественно. Теперь, когда все пути отступления были отрезаны, и она находилась в его руках, странная вибрация этого голоса волнами отдавалась у нее в ушах. Она прикусила губу, призывая на помощь все свое мужество, и выдавила бледную улыбку. «Я слишком стара для такого рода занятий». «Что за чепуха?» — заявил он со своей спокойной улыбкой. Я бы сказал, что вы слишком молоды. Ну, скажем так, мысли заняты другими вещами. Завтрашним прибытием, моими делами и планами на будущее. На несколько мгновений повисло молчание. Музыка продолжалась в медленном настойчивом ритме. Кэтрин почувствовала его взгляд на своем лице. «А мои планы, похоже, вас не очень-то интересуют», — сказала наконец. «Интересуют, конечно». Она постаралась придать своему тону нужный в данный момент оттенок некоторой формальности. «Вы задержитесь в Нью-Йорке?» «Да, я рассчитывала провести там несколько дней с вами и Нэнси, показать вам кое-что из окрестностей. Потом я надеялся, что вы обе съездите в Вермонт видаться с моей матерью и некоторыми из наших родственников там, в Грейсвилле. Лицо Кэтрин стало забоченным. «Не знаю, получится ли у меня». «Вашу матушку я навещал», — живо напомнил он ей со странной улыбкой. Они снова помолчали. Она устро ощущала щекотливость своего положения. «Ну что ж», — сказала она неловко, — «я постараюсь приехать». «Вот и славно», — быстро ответил он. «Мне бы хотелось, чтобы вы увидели наш сельский Вермонт». «Как мне там нравилось, когда еще ребенком ездил туда на каникулы. Честно сказать, мне и сейчас там нравится». Он снова сделал паузу, затем, не меняя тона, тихо продолжил. «Кстати, Кэтрин, что произошло между нами? Раньше все было так здорово, а теперь что-то не очень. Вы от меня отгораживаетесь. Другие этого не чувствуют, но я чувствую. Я же вот что хочу сказать. Вы удивительная, Кэтрин, я очень ценю нашу дружбу, не только потому, что женюсь на Нэнси, но и ради себя самого». «Разве нельзя снова наладить наши отношения?» Несмотря на все ее мужество, Кэтрин охватила паника. Ради Нэнси она намеревалась любой ценой держаться подальше от Мэндона. А теперь вдруг осознала, что перемена в ее поведении слишком очевидна и неразумна. Она была в замешательстве, не понимая, какую линию поведения выбрать. «Вы глубоко ошибаетесь», — запинка ответила она. Я смею сказать, что в последнее время я была довольно нервной. Это потому, что неважно себя чувствовала. Мне в мыслях не было прекращать нашу дружбу. Вы хотите сказать, что ничего не заметили?» Она покачала головой. «Понятно», — произнес он и замолчал. Затем чуть ли не с удивленной улыбкой добавил. «Что ж, в таком случае ничего и делать не надо». Музыка смолкла, и они вернулись к своему столику. Тот и снова наполнил бокал Кэтрин, она быстро выпила. Колющие пузырьки шампанского вернули ей силы. Когда она подняла глаза, Мэдден опять танцевал с Нэнси, к ней подошел доктор и заявил, что теперь его очередь. После этого она танцевала с мистером Пимом, который никогда не упускал случая уделить ей внимание, еще раз с капитаном. Затем, когда за некоторых столов люди стали уходить, она извинилась и тоже пошла в свою каюту. Читать она не могла, и такой же нереальной представлялась возможность уснуть. Она лежала, борясь с торопливой чередой мыслей, которые безжалостно атаковали ее, заставляя судорожно ворочаться сбоку бок. Однако ближе к утру она погрузилась в глубокий сон, и когда стюардесса разбудила ее, Пиндарик тихо двигался по гавани, а на горизонте за портовыми строениями медленно проплывала панорама Нью-Йорка. Этот вид, сулящий скорое завершение путешествия, высадку на твердую землю надежду положить конец испытаниям, вернул Кэтрин талику уверенности в себе. Она быстро оделась и вышла на палубу. Самое главное, она была полна решимости ничем себя не выдавать, ничего не уступать и довести до конца то, ради чего она сюда приехала. Кэтрин нашла Мэддона и Нэнси на верхней палубе в передней ее части. Оба были поглощены созерцанием встающих перед ними изысканно четких очертаний города, который, казалось, поднимался и поднимался, заполняя небеса уступами ярусов, как современный Акрополь. Собственное спокойствие придало Кэтрин новой силы и самообладание. «Красиво, не правда ли?» — заметила она, кивнув Мэддену. «Я рада, что вы показали Нэнси все это». «Да, довольно приятный город», — сказала Нэнси. На ее маленьком речке застыло выражение необычной сосредоточенности. Волнующий момент — впервые оказаться в Америке. «Как Колумб», — машинально отметила Кэтрин. Точно, — согласилась Нэнси, слегка прищурившись. «Только на сей раз эта Америка будет меня открывать». Тут подошел мистер Пим, обходительный и более всеведущий, чем когда-либо. Обратившись к Кэтрин, он пробормотал так, чтобы больше никто не слышал. Репортеры на борту, мисс Лоример, я подумала, что вы могли бы уделить им минутку, как обычно. Катрин поняла дружеский намек главного администратора и его желание придать ее прибытию с Гульбейном коммерческую важность. Никто лучше тихого, мистера Пима, не разбирался в продаже новостей. Овернувшись, она увидела, как к ней приближается группа репортеров. В основном это были молодые люди, утонченные и деловые в пальто с поднятыми воротниками и в надвинутых на лоб шляпах. «Доброе утро, мисс Лоремер», — заметил первый, дотрагиваясь до полей шляпы. Кэтрин узнала в нем Кэлли из ведущей вечерней газеты. «Рад вас снова видеть», — сказал он, — «что новенького? Слышу, у вас есть для нас отличная история о маленькой антикварной вещице, которую вы привезли». Кэтрин кивнула, готовая как можно лучше разрекламировать свою миниатюру. Но в тот же момент она заметила, что Нэнси смотрит на эту группу с нетерпимой ревностью. Внезапный прилив чувств смыл все ее мысли о себе. Повинусь к какому-то импульсу, она сказала. «Я привезла кое-что поинтереснее, чем антиквариат. Та портретная миниатюра не так уж важна. Во всяком случае, она может подождать. Но я хотела бы познакомить вас с моей племянницей Нэнси Шервуд. Она приехала, чтобы сыграть в новой постановке Бертрама." «Если вам нужен предварительный материал и фотографии, сейчас у вас есть шанс получить все это, потому что, запомните мои слова, Нэнси станет звездой спектакля». Мгновенно девять пар глаз переключились с Кэтрин на Нэнси и, соответственно, отвесили ей поклон девять полей шляп. Последовала пауза. «Что ж, мисс Лоример убежденно сказал мистер Келли, предчувствие мне говорит, что вы правы. Ну как, ребята?» Пока Кэтрин стояла в сторонке, засверкали вспышки камер, и на Нэнси посыпались вопросы. Она восприняла это испытание как должно, ослепительно улыбалась и была очаровательной и дерзкой. «Спасибо, Кэтрин!» — выдохнула она, когда все закончилось. «Я лишь мечтала так начать». Подошел Мэттен до того, наблюдавший за тем, что происходило внизу на причале. Впервые в это утро он обратился к Кэтрин. Она, наверное, обещала быть со мной на обеде в Уолдорфе, а вы? Разве вас с нами не будет?» Кэтрин изобразила сожаление. «Дела», — сказала она со слабой безличной улыбкой, «никуда от них не деться». «Но ну, вы не забудете про Вермонт?» «Нет», — заставила она себя сказать, — «не забуду». Они вместе покинули палубу, и вскоре Кэтрин, попрощавшись со всеми своими друзьями на борту, быстро прошла таможню. Здесь, случайно или намеренно, она потеряла из виду Мэддена и Нэнси, поэтому на Уэст-стрит поймала такси и одна поехала в свой отель.